Глава 3. Умная бомба, выпущенная с шафта космической станции базирования, ударила в то место, куда ее и нацелили. Точно в начало сужающейся горловины, выезда из долины. Благодаря взрывателю замедленного действия бомба прошла на большую глубину, а затем взрыв, казалось, потряс окрестные горы. Со стороны казалось, что либо взорвался вулкан, либо в землю ударил чудовищный метеорит. Взметнулась туча из камней и щебня и песка, и еще до того, как образовался высокий кольцевой вал, стало видно, что кратер немногим уступает знаменитому аризонскому. Вторая бомба взорвалась на другом конце долины, и тысячи танков халифата оказались в ловушке. Правда, их не непросто взять, они защищены и сами, и вертолетами поддержки. Однако же наступающие войска генерала Абделя оголены с левого фланга, Стратегический замысел трещит по швам. А когда сумеют выбраться из долины, если сумеют, в любом случае будет поздно. Правда, рискнувшие пролететь над долиной американские истребители исчезли в шарах оранжевого огня, из которого посыпались обломки. Но даже то, что зенитные комплексы, сопровождавшие танковую колонну, сбили еще два дорогих предейтера, беспилотных самолета-истребителя танков и разведчиков, на которых у американцев столько надежд, Не слишком умрачала радость. Зато тысяча танков обречена. В современной войне любое промедление уже смерть. Смерть не только себе, но и тем, кто идет от тебя справа и слева. А в двухстах милях от границы, где развернулись основные бои, было тихо и спокойно. Наступил вечер. Затем под жаркой пустыней выгнулось иссине-черное небо с множеством звезд. Но луна поднимется только через три часа, почти к утру. Мир погружен во тьму. Впрочем, сейчас приборы ночного видения есть даже у самых бедных террористов. Так что Джон Завойко, оставаясь за гребнем скалы, осторожно приподнял перископ. Смотрелся. Небольшой лагерь, как на ладони. У большой палатки жарко полыхает костер. Часовые затаились в темноте. Но для спецназа они как на ладони под прожекторами, несмотря на абсолютную защитную окраску. Инфроприборы аккуратно оконтуривают тела, не реагируя на прошмыгивающих мимо тушканчиков и прочую живность, что вышло поохотиться ночью. Питер, сержант его группы, в сторонке раскрыл коробочку, выпустил робота-комара. Пока тот, бесшумно работая крылышками, поднимался в воздух, также неслышно развернул дисплей. На экране появилось цветное трехмерное изображение, быстро проплывающее внизу поверхности. Затем комар набрал высоту. Батарейка позволяет держаться в воздухе больше двух месяцев. А днем, при включенной подзарядке от солнечных лучей, так и вовсе до бесконечности. «Ищи черного Гасана», — шепнул одними губами Джон. «Без него и Фернандо не так нужен». «Я запрограммировал на Гасана», — ответил таким же шепотом Питер. «А с Фернандо проще. Он с телохранителями в головной палатке». «Не промахнись. Я...» Еще двое бойцов молча отдыхали за их спинами. В бронедоспехах, что пришли на смену древним бронежилетам, оснащенные миниатюрными компьютерами, они чувствовали свое полное превосходство даже здесь, на чужой территории. Вблизи лагеря грозного врага, что постоянными взрывами в Лос-Анджелесе, Детройте и в Нью-Йорке уже разозлил всю Америку, вообще-то старавшуюся быть снисходительной к инакомыслящим, исповедующим другие религии, придерживающимся других точек зрения. На экране погасло звездное небо. Наступила полная тьма. Только мелькали едва заметные красные полоски. Жон молчал. Все понятно. Комар летит по длинному подземному ходу, где горы источены скрытыми коммуникациями, как трухлявый пень жуками и муравьями. Террористы могут прятаться где угодно, переходить не только из пещеры в пещеру, но даже из недр одной горы в другую, дальнюю. Такие перемещения со спутников наблюдения не проследить. Приходится пользоваться более изощренными средствами. «Вот они!» – послышался шепот. На экране появилась просторная пещера. Посреди – стол и несколько стульев. Под стенами с десяток вырубленных прямо в стене лежанок. Судя по их форме, вырубили то ли скрывающиеся от римских властей первые христиане, то ли беглые гладиаторы Кирка тугласа Хотя нет, вроде бы Дуглас не прятался, а сразу двинулся в бой. На лежанках около двух десятков человек. Крепкие ребята, поджары, ни капли жира. Не столько мускулистые, как жилистые. В этой адовой жаре лишний грамм жира уже в тягость. За столом двое. У одного проекционный компьютер. Изображение падает на стену. Но Питер повернул комара под сводом пещеры так, чтобы увидеть экран. Мало ли что проецируется на стену. Для самого командира в отдельном окошке может быть совсем другая информация, не предназначенная даже для своих телохранителей. Нет, у них все честно, никаких тайн. Значит, ни один не сдастся. Здесь все повязаны то ли честью, то ли кровью. Хорошие воины, но, к счастью, с их примитивными автоматами, они все равно, что с каменными топорами против пулеметчика. Высокие технологии уже, можно сказать, войну выиграли. Джон смотрелся сказал тихо. «Пора». Двое бойцов неслышно пошли в темноту, хотя для них она, понятно, не темнота. Крохотные приборы, вмонтированные в шлем, сканируют ночь на десятки миль вокруг. Все моментально проверяется на предмет опасности, а если что-то может выглядеть угрожающе, тут же укрупняется и выделяется на экране красным контуром, а изображение мгновенно подается на зрачок. питер развернул вторую панель На экране все то, что видят оба Командос, а также накладывается общее изображение поверхности, получаемое прямо со спутника. Оба благополучно добежали до входа в пещеру, исчезли. Джон сам быстро переключил на режим ночного видения. Изображение предстало в цвете, яркое, словно под светом мощных Юпитеров. Навстречу бежали серые пористые стены, проскальзывали совсем рядом и пропадали. Так длилось долго, Джон начал хмуриться. Наконец пришел предупреждающий сигнал. До цели 200 метров выставлены мины-ловушки, а также поперек туннеля протянута лазерная сигнализация. Первый из команды прицелился, нажал на спусковую скобу. Крохотная ракета вылетела бесшумно, за ней еще одна. И тут же оба ринулись вперед, пренебрегая сигнализацией, но все же стараясь не наступать на расставленные в шахматном порядке, скрытые, ну да, для кого скрытые, а для кого и не скрытые, мины. Ракета взорвалась с оглушающим грохотом. Все в пещере мгновенно оглохли и надолго впали в состояние, близкое к обмороку. Вторая выжгла все ослепляющим светом, словно прямо перед глазами вспыхнуло солнце. Все, кто был в пещере, ослепли, и оба командас обнаружили множество катающихся по полу, кричащих от боли людей. Сам Фернандо упал лицом на компьютер. Из ноздрей и ушей текла темная кровь. Оба командос прошлись по пещере. хладнокровно расстреливая всех. В наушниках раздался хриплый голос Джона завойка Гасана, Гасана отыщите!» На экранах высветился его трехмерный портрет. Черный Гасан умел менять обличья, но все они занесены в картотеку. А сейчас обоим спецназовцам прямо на зрачки высветилось изображение, каким его засняли два дня назад. «Вот он!» – воскликнул один. «Погоди!» – попросил второй. «Дай мне взглянуть!» «Смотри!» Второй подошел ближе, смотрелся и молча выпустил короткую очередь в голову. Первый вскрикнул шокированно. «Это нечестно он был мой!» «А теперь все будут знать», — ухмыльнулся второй, — «что это я убил черного Гасана. Ха-ха-ха!» «Сволочь ты! Хоть премию за его голову мне дашь?» «Всю не отдам, но пиво поставлю». «Гад ты! Вот ты кто!» Оба без спешки, но быстро обыскали убитых. завойка нервно поторопил. Быстрее, забирайте Фернандо и топайте обратно. Сэр, надо же на сувениры. Я не хочу, чтобы откуда-нибудь подобрались эти сволочи. Вся гора превращена в чертов лагерь террористов. Один из десантников легко взвалил сухощавого Фернандо на спину, даже не связав. Тот в отключке пробудет больше часа. Второй захватил компьютер, совсем немного забрызганный кровью, но целехонький. Не так уж и плохо эти бандиты живут. Такой компьютер стоит недешево. Их только два месяца тому, как начали производить в Штатах, а лицензии в Японию или Китай пока что не продавали. Джон Завойко вскинул голову, нервно посмотрел в темное небо, хотя понимал, что ничего не увидит. Там в верхних слоях стратосферы висит С-3, воздушно-космический авианосец. На спине тихо покоится многоразовый космический самолет «Скримар», для которого нет проще работы, чем сбить вражеские спутники, запустить свои или попросту нанести удары по любой цели прямо с космической орбиты. Сбить такие самолеты невозможно. Они легко уходят в космос, недосягаемый даже для новейших Су-39, закупленных у ряда стран. Там же в космосе могут молниеносно зайти на любую цель и поразить ее прямой наводкой, зависнув прямо над ней, в космосе. Даже сам тяжеловесный С-3 летает на высоте в 30 тысяч километров со скоростью в 12 звуков, За два часа облетает земной шар по экватору. Для любых самолетов-перехватчиков не досягаем. Более того, не досягаем даже для ракет, ибо летает быстрее их. Сейчас под крыльями этого самолета 18 крылатых ракет и 10 высокоточных умных бомб. Крылатые ракеты вряд ли понадобятся, но умные бомбы, если верить яйцеголовам, способны эти горы сплющить, как кротовьи норки. Так что лучше поскорее уносить ноги. «Уходим!» — поторопил он. «Быстрее, быстрее!» Через четверть часа показался выход с неправдоподобно яркими звездами. Такими их рисует аппаратура, обозначив по ту сторону туч. Завойко с облегчением перевел дух, увидев, как в полной темноте с погашенными огнями опускается компактный десантный вертолет. «Да быстрее же!» — прошипел он. «Растолстели черепахи! Мало я вас Вертолет снизился, коснулся грунта почти бесшумно. Завойка все подгонял своих. Все трое забросили все еще бесчувственное тело Фернандо. Один из пилотов заметил непорядок, поворчал и по-хозяйски обезопасил пленного наручниками, а потом приковал к металлической скобе. Завойка поглядывал на часы. Вертолет подпрыгнул и легко пошел от земли, быстро набирая скорость. Когда отдалился на несколько десятков километров, завойка сказал негромко. «Час ноль. Кто снял фильтры? Надеть!» Он застыл, стараясь представить эту бомбу, что сейчас с огромной скоростью несется через пространство отвесно вниз. Десантники затихли. Фернандо застонал, выходя из забытья. Дернулся, застонал громче. Ослепленные глаза оставались закрытыми. Питер сказал почти ласково. «Эх, жаль, не увидит». «Ничего», — утешил Завойко. «Все снимается. Покажем, если не останется слепым на всю жизнь». «А такое бывает?» Два из ста остаются слепыми. Правда, операция могла бы помочь, но кто станет таким операцию? О, вот она. Позади внизу появилась красная точка. Тут же разрослась. Все включили ночное зрение. Стало видно, как днем. завойка ощутил, что сердце остановилось при виде такого страшного зрелища. Бомба попала почти в верхушку горы, но не взорвалась, а пошла вниз, вниз. Он не понимал, как это делается. Такое понятно только яйцеголовам, что придумывают адские штуки. Видел только что огромная гора, простоявшая сотни миллионов лет, дававшая приют охотникам на мамонт, древним хеттам, первым христианским сектам, беглецам от всякого рода нашествий. Эта гора мелко трясется, а потом начала оседать, как куча песка под сильным ливнем. За спиной кто-то восхищенно охал, торопливо снимал на цифровую камеру. Хотя и так все записывается, рекордируется. А гора все опускалась, опускалась, словно таяла, уже превратилась в пологий холм. В середине образовался гейзер, выметнулись струи горячего воздуха и камней. А затем Исполинский взрыв разнес, разметал, раздробил гору на щебень, на песчинки. Поднялось гигантское облако. Выброс пыли и камней достиг верхних слоев атмосферы. Там начало расползаться в стороны, копируя ядерный взрыв. Но эта бомба не ядерная, завойка знал точно. Их предупредили, чтобы не пугались. Американская армия не может позволить себе облучать своих же солдат. На компенсациях разориться Но эта бомба в 120 раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму. «Апокалипсис», — проговорил Питер. Голос его вздрагивал. «Видение страшного суда». «А мы на чьей стороне?» — поинтересовался Джон. Ответил сам себе. «Надеюсь, на стороне добра». Питер сказал хрипло. Добра нет, как и зла. Тогда мы на своей стороне, ответил Завойко. Боже, благослови Америку!» На земле, затаившись за камнями, группа Халка Хогана наблюдала за отлетом вертолета. Боевики, набранные из оппозиционеров халифата, рвались в бой, стремясь доказать свою преданность идеям западной цивилизации. Хоган удерживал, посматривал на небо. Через считанные минуты появились эскадрильи штатовских бомбардировщиков. Они засыпали по периметру цели бомбами, поражающими огромные площади. Один из молодых парней рядом с Халком не выдержал. Что они бомбят? Там ничего живого не осталось. «Штатовцы не любят терять своих людей», — ответил Хоган наставительно. «Кроме того, обожают поиграть мускулами». «Впечатляюще, верно?» «Верно», — согласился боевик вздрагивающим голосом. А когда отбомбились тяжелые самолеты, небо закрыло тучи вертолетов. Они двигались на небольшой высоте. В открытых дверях за крупнокалиберными пулеметами опытные ребята. Оружие пристрелено, далеко не все открывали огонь. И когда они улетели, казалось, ничто уже не двигалось, не стрекотало, не трепетало с трекозьими крылышками в жарком накаленном воздухе. «Теперь наше время», — сказал Халк Хоган. Сказал негромко, и хотя вся его команда на конях растянулась едва ли не на километр, услышали все. Несмотря на архаичность передвижения, у всех микрофоны, все со скорострельными десантными автоматами с подствольными гранатометами, сейчас заряженными гранатами для спецопераций, обладающими огромной разрушительной мощью. Все в легких бронежилетах. А что на конях? Там по этим кручим местные кони лазают, как обезьяны по деревьям. Зато любые вездеходы здесь застрянут раз и навсегда. Отряд пошел неторопливой рысью. В воздухе повисла мельчайшая пыль, камни блестели свежими сколами. Иногда целые скалы обнажали внутренности. Халк поражался мощи взрывов, что вот так, походя, раскалывают массивы камня. Чем ближе к месту бомбардировок, тем страшнее разрушение. А на месте горы, где находился древний город, зияет огромный кратер, почти такой же, как знаменитый каньон в Аризоне, говорят от упавшего 600 миллионов лет тому метеорита. Сила взрыва выбросила массы камня и уложила ровным валом вокруг кратера. Даже вал потрясал воображение. Десятки метров в высоту и не меньше, чем сто метров в ширину. И не песка или рыхлой земли, а каменных глыб, половину из которых пришлось отколоть, оторвать, отломить от массивной плиты. «Ну, ребята», — сказал Хоган, — «вам придется немало потрудиться, чтобы доказать, что вы достойны стать правительством обновленного халифата». «А халифат останется?» – спросил кто-то. Коган подумал, сдвинул плечами. «А вообще-то зачем? Проще снова раздробить на конгломерат прежних стран. Зато вас можно будет поставить там президентами, канцлерами, даже королями». Конвертоплан В-22 «Оспрей» летел на границе стратосферы и космоса. А когда компьютер подал мотором сигнал, сам без участия пилота пошел по крутой дуге вниз. И хотя место для посадки оказалось каменистое, он развернул крылья вверх. Пропеллеры заработали, как вертолетные винты. Через несколько секунд приземлился. Шлюз распахнулся, и по пандусу быстро съехал ААА-ВИ. Бронетранспортер-амфибия с 25 десантниками на борту. Способный по воде двигаться со скоростью 60 км в час. Сейчас по ровной твердой местности пошел на скорости в 90. встроенные локаторы непрерывно прощупывали местность впереди, а компьютер непрерывно получал данные со спутника и всегда готов хоть выпустить дымовые завесы впереди, стреляя особыми снарядами, хоть перехватывать на лету бронебойные ракеты своими крохотными защитными. Хотя с такой броней из титана, керамики и композитов, плюс навес из активной брони, что включает в себя ящички с взрывчаткой, не страшны противотанковые ракеты противника. Даже собственные не очень-то страшные разве что несколько попадет в одно и то же место. Но это маловероятно. А десантники расположились уверенные, бодрые. Кто-то даже в нарушение инструкции включил негромко плеер, а один даже связался с интернетом и торопливо шарил по порносайтам. Бронетранспортер несся легко, несмотря на массу в 33 тонны. Компьютер сам выбирал дорогу. Десантников лишь иногда покачивало. Кондиционер подает прохладный свежий воздух, и операция начинала казаться сущим пустяком. Первый пункт сопротивления встретили неожиданно. Прямо из песка начали подниматься люди, сразу пошли автоматные очереди, а двое успели выпалить из гранатометов, прежде чем всех скосила скорострельная автоматическая пушка и крупнокалиберный пулемет, управляемый опять же машинным интеллектом. Кто-то запросился вылезти и обшмонать убитых, все-таки первые трофеи. Дома можно будет похвастаться. Но лейтенант велел не останавливаться. На дисплее хорошо видны все уязвимые места в обороне противника. Данные постоянно корректируются со спутника и беспилотных самолетов-разведчиков. Сейчас надо двигаться вперед и вперед, наносить удары. Никаких остановок, никаких пленных. Позади должны оставаться только трупы. Таков ясный, хоть и негласный приказ руководства операции